Иногда периоды конфронтации создают возможность укрепить брак. Объявления является криком о помощи, призывом ко вниманию. Это могут быть моменты, когда муж не прислушивается к жалобам и просьбам жены, или когда жена начинает понимать уязвимость своего мужа в первый раз за все прожитые годы. Для других пар объявление — это первый шаг к запутанным и разрастающимся сериям конфронтации и примирений. Для других все происходит внезапно. Сегодня они муж и жена, а завтра уже нет. Объявление может быть ясным, прямым, иногда мгновенной дорогой к разделению и разводу. Перед объявлением дни, месяцы, иногда и годы, тратится на репетицию слов и сцены. Все-таки большинство из нас надеется, что решение покончить с браком может быть разумным и взаимным, но мы отдаем себе отчет. Чаще всего не бывает, чтобы с самого начала было и разумно, и взаимно. Когда Билл сказал мне о своем решении, мы сидели и обсуждали нам обоим хорошо известное. То, что наш брак никуда не годится, и что он чувствует, нужны действенные шаги. «Для меня это был удар», — сказала Элизабет, домохозяйка, 44 года, мать двоих детей. Элизабет и ее бывший муж начинали как сотрудничающие коллеги и сохранили эти отношения. «Я знала уже несколько лет, что наш брак не самый лучший. Но мне казалось, это не нужно обращать внимание. Да, я не любила спорт, и поэтому не очень хороший его теннисный партнер в отпусках. Ну и что? Я взывала мужа по-всякому и шла пить. Потом я взяла уроки тенниса, который ненавидела. Но после нескольких месяцев я все обдумала и поняла, что его претензии ко мне были не такими глупыми, как казались. Это весьма общая реакция на объявление, даже если одним из партнеров решение обдумывалось годами. Его доводы называют легкомысленными. За отказом может следовать сильный шок. Нет ничего необычного в том, когда на ранних фазах развода после объявления думают, что небольшие перемены, большая внимательность или большая привлекательность – могут исправить положение. И иногда новые туалеты, цветы, дополнительные телефонные звонки и так далее помогают. Особенно, когда тот, кто собирался уйти, еще колеблется, просто предупреждает или угрожает. Например, Билла и Элизабет гораздо более тривиален. «Я потратил месяцы думая, как сказать». «Лис о своем решении», — сказал Билл 44 года в своем первом интервью. «Это был не только теннис. Это была полная отставка. Я знал, что жить с ней постоянно будет утомительно. Она так увлечена церковной деятельностью и садоводством, и детьми. Я представил себе, куда дену свои силы и жизненную энергию, явно не на нее». Так как Элизабет, как и многие другие, даже не подозревала о месяцах внутренней борьбы, пережитых Биллом, она восприняла его объявление о желании разойтись как жестокий удар, который он нанес и из-за таких незначительных причин. Претензии и обиды тех, кого оставили, всегда отражают шок, боль и оскорбление, нанесенные им. А на счету уходящего – болезненный процесс осуществления этого ухода. Другой партнер борется не только потому, что его оставляют, но и ради открытия счета потерям. На этих первых двух этапах процесса уходящий обычно чувствует себя виноватым, брошенный ощущает злость. Очень редко процесс симметричен, оставаясь разумным или обоюдным. Так в чем же ключ рассасывания кризиса в момент объявления? Для уходящего это принятие на себя ответственности за решение.